Агнец Божий Тук-тук, кто там? Я знаю, кто идет за мной. Мой отец, держащий в руке окровавленный нож и зовущий меня по имени. Мое имя Егор, а имя отца мне было неизвестно. Он всегда скрывал от меня свое имя. Однако мне уже плевать, потому что единственное, о чем я думаю, так то, что мне бы просто выжить. Я хочу жить, но... Так было не всегда. Мой мир поменялся на 360 градусов после того, как мне открылась тайна нашей семьи. Но пока все по порядку. Счастливая семья. Мать, готовящая лучший борщ в мире, отец, приносящий добычу в дом, и сестренка, играющая в куклу Машу. Почти идиллия. Чего еще желать? Да в принципе только то, чтобы все эти дни не заканчивались». Но всему приходит конец. Я начал замечать странности в поведении родителей. Одна из таких. Отец ровно в семь утра созванивался, как он говорил, с дядей Сергеем Пешковым, с нашим семейным врачом, чтобы доложить ему о состоянии моего здоровья. Особенно его заботило состояние моей печени. Тогда задался вопросом «Зачем говорить о моей печени?» Что в ней особенного? Другая странность касается моей матери. Она любила показывать мне перед сном с самого детства мультик про Агнца Божьего, то есть про Христа, которого распяли на кресте. Что здесь странного? В том, что она говорила мне, что я Христос. Я же уж точно не подходил под признаки живого Бога. Само собой, по этой причине, я любил все. Запретная. И третья, последняя деталь. Мою сестру приучали убивать своих кукол, потому что якобы они являются приспешниками сатаны. Вот в таком дурдоме я жил. Я вот не понимал только одного до определенного времени, что настоящая картина моей жизни далека от картины счастливой семьи. Итак, я опишу момент, когда за мной началась охота. Я ел чертов блинчик со сгущенкой и пил кофе, но внезапно моя мать заперла дверь на кухню. Слава богу, что мы живем в избе в деревне Павелки. Я выпрыгнул из окна и побежал, куда глаза глядят. Почему? Я услышал, как она договаривалась по цене, которую за мои органы она получит. Теперь понятно, почему в посадках я находил человеческие кости. Моя семья оказалась торговцами органов. Вот такой поворот на 360 градусов. Я искал спасение, но не у Бога. Думал, что в нашей деревне у меня есть друзья. Ошибся. Потому что моя деревня — главный поставщик органов на черный рынок. Все дети в деревне — скот, который выращивали на убой, как в божьих. Теперь уже поздно. Надо было раньше думать. Я знаю, что ждет меня. Мои органы продадут на черном рынке какому-нибудь богатенькому папику, который хочет жить вечно. Напоследок я хочу сказать, что не верьте никому, кто вас заботится, потому что на самом деле вы никому не нужны. Вы просто скот, который везут на убой, но вы еще не подозреваете об этом, как я. Ведь я... Агнец Божий, то есть товар для продажи. Постскриптум. 30 сентября 2062 год. Время 15.00. Петр Иванов, больной, 33 лет. Страдает от бредового расстройства. Негативного течения болезни не наблюдается, прогноз положительный, потому что присутствует яркий психоз в отношении своих родителей. Однако он представляет угрозу для окружающих и себя, поэтому требуется длительная госпитализация. 31 августа 2063 год, время 14.35. Зафиксирована смерть Петра Иванова из-за передозировки таблеток. Тело передано в морг села Аганцев, деревни Павелки. 1 сентября 2063 год. Заключение патологоанатома. Родители Петра Иванова одобрили отдать органы усопшего на трансплантацию. «Верный пес, дворецкий Сергей Пешков. Сказать тебе, почему я буду жить вечно?» «Великодушный Джек Дэвисон Рокфеллер. Само собой. Простая, но очень верная истина. Деньги решают любые проблемы, а большие деньги совершают невозможное. Побеждают смерть. Точно. Вот поэтому этот Петр Иванов идет на органы для меня, а я буду попивать виски со льдом до скончания времен. Без сомнений, вы заслужили. Конечно. Что я просто так заработал миллионы долларов на своем банке? Только благодаря труду и смекалке. Верно. Вам еще подлить виски? Не надо. Я спать. Спокойной ночи. Закрой за собой. Будет сделано. Телеканал CNN. Сегодня ночью, 2 сентября 2063 года, умер Джек Джон Рокфеллер, последний сын Джона Дэвисона Рокфеллера из рода американских банкиров. Смерть наступила во сне. Говорят, что смерть во сне – лучшая смерть. Причина смерти в отторжении трансплантированной печени, как говорится, еще никому в этой жизни не удалось обмануть смерть.